Права беременной. Беременные женщины обладают особыми правами по сравнению с другими, поэтому нужно их изучить и использовать в полной мере. Все права беременной женщины можно разделить на три категории. Первая трудовые права, вторая социальные права, третья права беременной женщины на медицинское обслуживание. Итак, начнём с трудовых прав. право на трудоустройство. Запрет на отказ по причине беременности при заключении трудового договора закреплён статьёй 64 Трудового кодекса РФ. То есть женщина, вне зависимости от срока беременности, имеет исключительное право при приёме на работу. Цитата Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам связанным с беременностью или наличием детей. За отказ взять на работу беременную работодатель может понести уголовную ответственность (статья 145 Уголовного кодекса РФ). Хотя практика по этому вопросу не утешительна, если вы все таки сможете доказать виновность работодателя. Например, предоставить аудиозапись разговора с ним. Любой суд вынесет решение в вашу пользу. Но имейте в виду. При приёме на работу вы обязаны сообщить работодателю о беременности. В противном случае суд расценит ваши действия как злоупотребление своим положением. В то же время, если при трудоустройстве вы скрыли этот факт, расторгнуть трудовой договор уже будет нельзя. право на приём на работу без испытательного срока. Право приёма на работу без испытательного срока предусмотрено статьёй 70 Трудового кодекса РФ. Цитата. Испытание при приёме на работу не устанавливается для беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет. То есть, если вы, будучи беременной, устроились на работу, Никакой испытательный срок проходить вам не надо. Право на трудовую деятельность. Право на трудовую деятельность регулируется статьями восемьдесят первой, двести шестьдесят первой трудового кодекса РФ. Будущая мама имеет право работать на своем месте до окончания своего срока беременности. Работодатель же не может расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе. Расторгнуть трудовой договор с беременной женщиной можно всего лишь в трёх случаях. Первый. Когда организация, в которой она работает, будет ликвидирована. Второй. Если ИП, в котором работает беременный, прекращает свою деятельность. Третий. И если женщина работала по срочному договору, у которого истекает срок действия. А у работодателя при этом нет возможности перевести женщину на другую должность. Если с первым и вторым пунктами всё понятно, то по третьему есть небольшие нюансы. Как раз их сейчас мы с вами и разберём. Уволить беременную после окончания срока действия договора можно, только если срочный трудовой договор был заключён с женщиной на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. И только в том случае, если сама женщина отказывается в письменной форме от той работы, которую ей предлагает на замену работодатель. Причём неважно, что за должность это будет, соответствует ли она квалификации работницы или нет, оплачивается ли также или нет. Главное, чтобы работа могла выполняться с учётом здоровья беременной женщины. И работодатель обязан предлагать ей все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других регионах работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, дополнительными соглашениями или трудовым договором, заключённым с работницей. Если срочный трудовой договор был заключён с женщиной по другой причине, не на время исполнения обязанности отсутствующего работника, то в случае его истечения в период беременности женщины работодатель обязан по её письменному заявлению при предоставлении медицинской справки, подтверждающей беременность, продлить срок действия трудового договора до окончания беременности. А при предоставлении ей в установленном порядке отпуска по беременности и родам до окончания такого отпуска. Пункт второй третий статьи 261 Трудового кодекса РФ. Важный момент: если срок действия трудового договора продлен до окончания беременности по запросу работодателя, но не чаще чем один раз в три месяца. Вы обязаны предоставить медицинскую справку, подтверждающую ваше состояние. Женщины, уволенные в связи с ликвидацией организации в период беременности, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребёнком, имеют право на следующие выплаты: пособие по беременности и родам. Единовременные пособия женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности, до 12 недель. Ежемесячное пособие в период отпуска по уходу за ребёнком или отпуска по беременности и родам. Также уволенные в связи с ликвидацией организации могут оформить выплаты на ребёнка, которые выплачивают в том числе безработным гражданам. Единовременное пособие при рождении ребёнка. Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет. Право на облегчённый труд. Право на лёгкий труд для беременных женщин и мам, имеющих детей до полутора лет, закреплено статьёй 254 Трудового кодекса РФ. Это означает, что по вашему заявлению и медицинскому заключению от лечащего врача работодатель обязан снизить нагрузку либо перевести вас на другую, более лёгкую и невредную работу. При этом у вас должен сохраниться средний заработок с предыдущего места работы. Важно: на время поиска работодателем другой работы беременная женщина освобождается от своих трудовых обязанностей. но при этом сохраняет средний заработок за все пропущенные дни. Что такое лёгкий труд? Он включает в себя целый комплекс норм со специальными условиями. Право на неполный рабочий день либо неделю. При этом, согласно статье 93 Трудового кодекса РФ, зарплата начисляется за фактически отработанные часы. Освобождение от работы в ночь, на сутках и сверхурочной работы. Статьи девяносто шестая, девяносто девятая, двести пятьдесят девятая Трудового кодекса РФ. Освобождение от работы по выходным и праздникам. Статья двести пятьдесят девятая Трудового кодекса РФ. Освобождение от поездок в командировки. Статья двести пятьдесят девятая Трудового кодекса РФ. и работы вахтовым методом. Статья 299 Трудового кодекса РФ. Также лёгкий труд включает в себя ограничения на тяжёлые работы и деятельность в контакте с вредными и или опасными условиями труда. При этом понять, насколько ваши условия работы вредные или тяжёлые, можно при изучении постановлений правительства номер 162, 163. от 25.02.2000 или при помощи специальной оценки условий вашего труда. В каких условиях запрещено работать беременным женщинам? Беременные женщины имеют право не работать в подвальных помещениях, на сквозняке, в условиях намокания одежды и обуви, при воздействии вредных производственных факторов. в том числе в контакте с ядовитыми или заразными веществами. В других неблагоприятных условиях, предусмотренных Санпином. Беременные женщины не должны выполнять производственные операции, связанные с подъёмом предметов труда выше уровня плечевого пояса. Подъёмом предметов труда с полом с преобладанием статического напряжения мышц ног и брюшного пресса. вынужденной рабочей позой на корточках, на коленях, согнувшись, упором животом и грудью в оборудование и предметы труда, наклоном туловища более 15 процентов. Для беременных женщин должны быть исключены работы на оборудовании, использующем нажную педаль управления, на конвейере с принудительным ритмом работы. сопровождающиеся нервно-эмоциональным напряжением. Иные работы, предусмотренные санитарными нормами. Право на сокращённый рабочий день. Право на сокращённый рабочий день в связи с беременностью установлено статьёй 95 Трудового кодекса РФ. Работодатель обязан установить для беременной женщины неполное рабочее время. на любой срок вплоть до ухода в декретный отпуск по её письменному заявлению. Но здесь есть один нюанс. При переходе на сокращённый рабочий день нужно учитывать, что зарплата начисляется с учётом объёма выполненных работ или количества отработанных часов. То есть нужно быть готовой, что по факту доход после перехода на неполный режим работы снизится. Закон не устанавливает какого-то конкретного ограничения по сокращению времени для беременных сотрудниц. Поэтому время рабочего дня определяется работодателем по согласованию с сотрудницей. То есть, по сути, вы должны прийти с работодателем к общему компромиссному решению, которое не будет ущемлять интересов ни ваших, ни работодателя. То каких именно условий вы хотите добиться? нужно будет выразить в письменном заявлении при этом следует помнить что сам работодатель перевести вас без согласования на укороченный рабочий день не может право на посещение врача пунктом третьим статьи 254 трудового кодекса РФ установлено цитата при прохождении обязательного диспансерного обследования в медицинских организациях забеременными женщинами сохраняется средний заработок по месту работы. То есть всё время, проведённое у врача, работодатель будет обязан оплатить так, как будто вы работали. Главное это известить работодателя заранее в письменном виде с указанием даты и времени приёма у врача. Поскольку трудовым законодательством не определён ни сам порядок освобождения от работы, ни перечень подтверждающих документов, ни срок максимального отсутствия с подтверждением того, что вы были в медучреждении, станет справка от врача с датой и временем, указанным в заявлении. во всяком случае, именно такие рекомендации даны в обзоре актуальных вопросов от работников и работодателей за февраль 2019 года. online-inspektsiya.rf Право на использование ежегодного отпуска. Статьёй 122 Трудового кодекса РФ установлено, право на ежегодный оплачиваемый отпуск по истечении шести месяцев непрерывной работы у данного работодателя. Вместе с тем для беременной женщины оплачиваемый отпуск по заявлению должен быть предоставлен до истечения шести месяцев непрерывной работы и до или после отпуска по беременности и родам. Отпуск продолжительностью двадцать восемь дней предоставляется беременной женщине до истечения 6 месяцев работы в компании при условии, что этот отпуск будет использоваться непосредственно перед отпуском по беременности и родам. Основные правила предоставления отпуска. Первое. Отпуск предоставляется на то количество дней, которое просит работница, но не более того количества дней, которые ей положены к началу декрета. Второе. Никаких особенностей оплаты отпуска перед декретом нет. Как и для всех работников, отпускные будущим мамам выплачиваются не позднее, чем за 3 календарных дня до отпуска. Статья 136 Трудового кодекса РФ. Права, связанные с отдыхом. Как следует из статьи 123 Трудового кодекса РФ, Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем. Однако отдельным категориям работников, в случаях предусмотренных настоящим кодексом и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. Например, В период нахождения жены в отпуске по беременности и родам ежегодный отпуск мужу предоставляется по его желанию, независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя. То есть, пока вы находитесь в отпуске по беременности и родам, ваш супруг имеет право воспользоваться ежегодным оплачиваемым отпуском вне графика. Итак, мы разобрались с трудовыми правами беременной Обязательно воспользуйтесь ими. Важно помнить, что любое обращение к работодателю нужно делать всегда в письменном виде. Тогда в случае нарушения работодателем ваших прав, у вас будут доказательства, зафиксированные на бумаге, с которыми вы сможете пойти в суд. Что делать, если трудовые права нарушаются? Куда обращаться? Будущей маме нужно обязательно знать свои права и льготы, положенные по закону. Тогда в случае возникновения недопонимания или необоснованных действий руководителя, всегда можно будет сослаться на статью трудового кодекса. Если требование беременной обосновано, работодатель вряд ли станет нарушать закон, ведь неисполнение правил грозит ему серьёзными санкциями, вплоть до уголовного преследования. Статья 145 УК РФ. Если права беременной женщины всё же были нарушены, нужно их отстаивать, опираясь на закон. Сделать это можно несколькими способами. Для начала необходимо написать заявление на имя руководителя со ссылкой на статьи закона и требованием их соблюдения. Если это не подействует, Ну стоит написать жалобу в государственную инспекцию по охране труда и или в прокуратуру. Самой крайней мерой может стать обращение в суд. Но важно, чтобы оно было сделано не позднее 3 месяцев со дня нарушения прав. В преобладающем большинстве случаев суд и правоохранительные органы принимают сторону беременной. Поэтому не стесняйтесь отстаивать свои права. А теперь давайте перейдём к следующему блоку социальным правам. Право на бесплатное посещение врача, сдачу анализов, процедуры. Бесплатная медицинская помощь доступна каждой беременной женщине при наличии полиса обязательного медицинского страхования. В экстренных случаях и без него. Будущей маме могут оказать помощь все медицинские организации на территории РФ, в том числе частные, которые участвуют в программе ОМС. Что можно сделать бесплатно по полису ОМС? Обратиться к терапевту за консультацией, сдать анализы по направлению врача, в том числе и дорогостоящие, на определение уровня гормонов, скрининг на аллергены и другие. по перечню установленному в стандартах лечения и профилактики для конкретных заболеваний. Пройти профилактические осмотры и диспансеризацию. Получить лекарства из бесплатного списка по назначению врача. Получить консультации врачей различных специальностей. Получить стоматологические услуги. Пройти дорогостоящие обследования: УЗИ, МРТ, КТ и другие. сделать операцию, в том числе высокотехнологичную, и другое. Медицинский полис действует как по месту жительства, так и в поездках по стране. В любом субъекте страны вам будут обязаны оказать медицинскую помощь по базовой программе ОМС. Постановление правительства РФ от 28.12.2020 номер 2299. которая не включает в себя заболевания, передаваемое половым путём, ВИЧ, СПИД, туберкулёз, психические расстройства и расстройства поведения. За пределами региона вашего места жительства можно также пройти диспансеризацию, профилактический медицинский осмотр, встать на учёт по беременности, сделать перинатальный скрининг и прививки детям. Операцию в другом регионе по полису ОМС могут сделать только если это необходимо по состоянию здоровья. В домашнем же регионе действует расширенный список помощи по ОМС, утверждённый территориальной программой на текущий год. Его вы можете найти на официальном сайте регионального ТФОМС и на сайте страховой организации. Список анализов, которые можно сделать по полису ОМС, зависит от заболевания. Перечень исследований для каждого из них установлен в стандарте оказания медицинской помощи или клинических рекомендаций, утверждённых приказом Минздрава РФ. Некоторые из них являются обязательными, тогда как другие назначаются по усмотрению лечащего врача. Сроки ожидания оказания медицинской помощи ограничены по времени и установлены разделом восьмым программы государственных гарантий. Прием участкового врача до двадцати четырех часов, помощь в неотложной форме до двух часов, консультации врачей-специалистов четырнадцать рабочих дней при подозрении на онкологию три рабочих дня, диагностические инструментальные. Рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования и лабораторные исследования. 14 рабочих дней со дня назначения. 7 рабочих дней для онкологических заболеваний. Компьютерная томография, магнитно-резонансная томография и ангиография. 14 рабочих дней со дня назначения. Время прибытия до пациента бригад скорой помощи при оказании экстренной медицинской помощи 20 минут с момента её вызова может быть изменено с учётом особенностей региона. За соблюдением утверждённых сроков следят страховые организации. В случае нарушения времени ожидания медицинской помощи всю информацию необходимо немедленно сообщить в страховую организацию для принятия мер. направление в другое учреждение, компенсация расходов за самостоятельное прохождение исследований и другое. Беременной женщине приходится посещать немалое количество специалистов и сдавать много анализов. Поэтому сейчас я подробно опишу и дам ссылки на нормы права бесплатного медицинского обслуживания. В Конституции РФ а также статьёй 19 Федерального закона от 21.11.2011 номер 323-ФЗ редакции от 08.12.2020 об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации установлено, что граждане РФ имеют право на медицинскую помощь в гарантированном объёме оказываемую без взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также на получение платных медицинских услуг и иных услуг, в том числе в соответствии с договором добровольного медицинского страхования. За вами также закреплено право выбора медицинской организации, в которой вы планируете получать медицинские услуги. Лечащий врач обязан организовать необходимые обследования и по показаниям, с учётом сопутствующей патологии, направить беременную на консультацию к другим специалистам. Указанное право установлено статьёй 70 Закона номер 323-ФЗ и порядком оказания медицинской помощи по профилю акушерство и гинекология. утверждённому приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.11.2012 номер 572н. Вот как выглядит конкретный перечень бесплатных медицинских услуг для беременных женщин. Диагностика нарушения хода беременности и развитие патологии плода. Неонатальный скрининг на пять врождённых заболеваний. УЗИ плода. Исследование крови. Кардиограмма и её расшифровка. Полные плановые медицинские осмотры. Исследование на наличие бактерий и микроорганизмов. В период беременности женщина должна посетить акушера-гинеколога не менее 7 раз, врача-стоматолога не менее 2 раз, врача оториноларинголога и врача офтальмолога. не менее одного раза других врачей-специалистов по медицинским показаниям с учётом сопутствующей патологии. Порядок оказания медицинской помощи по профилю акушерства и гинекологии за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий утверждено приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 года номер 572н. Также всем беременным женщинам однократно во время беременности после 14 недель проводится бактериологическое исследование посева средней порции мочи для исключения бессимптомной бактериурии. При этом у резус-отрицательных женщин дополнительно проводится обследование отца ребёнка на групповую и резус-принадлежность. А при резус положительной принадлежности отца ежемесячно проводится исследование крови беременной женщины на резус-антитела. Приложение номер 5 к порядку. Любое направление беременной женщины на прохождение медицинских процедур, входящих в базовый спектр бесплатного обследования, на возмездной основе незаконно. законодательством предусмотрены требования к организации деятельности женской консультации и отделений акушерских и гинекологических стационаров, а также оснащению этих подразделений. Пункты 1.5 приложения номер 1 к порядку. Поэтому, если в женской консультации отсутствует нужный специалист или техник, то беременную обязано направить в другое медицинское учреждение, выписав направление 057/у к специалисту. Если в регионе несколько центров, которые оказывают нужную вам услугу, врач обязан предоставить пациенту право выбора. статья двадцать первая закона 323/фз. Если врач отказывает в выдаче направления, Сразу же сообщайте в страховую организацию. При патологической беременности объём бесплатной медицинской помощи зависит от характера сопутствующей патологии и от акушерской ситуации в целом. Приложение номер 5 к порядку. Право на получение бесплатных лекарств и витаминов. Право на получение бесплатных лекарств закреплено постановлением правительства РФ от тридцатого июля одна тысяча девятьсот девяносто четвертого года номер восемьсот девяносто о государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения приказом Минздравсоцразвития РФ. от 01.02.2011 г. номер 72н и иным актам. Согласно этим документам, беременные женщины имеют право получать бесплатные лекарства и витамины либо покупать их с 50% скидкой. Список лекарственных средств, подлежащих к выдаче, регулируется на региональном уровне. Поэтому Перед тем, как того, что вы можете получить бесплатно, уточняйте в своём лечебном учреждении или администрации вашего города. Для того, чтобы получить бесплатное лекарство, нужно обязательно встать на учёт по беременности в государственной женской консультации. Как можно получить бесплатные витамины и лекарства? Первое встать на учёт в женскую консультацию. Второе получить у лечащего врача-гинеколога рецепт на получение бесплатного лекарства в аптеке, с которой есть договор у этого медицинского учреждения, об обеспечении бесплатными лекарственными средствами льготных категорий граждан. Третье. Обратиться в аптеку и получить лекарство. Перечни аптек, выдающих лекарство по рецептам, вы можете увидеть на стендах в коридорах женских консультаций. или уточнить у врача. Если поликлиники или больницы уклоняются от выполнения своих обязанностей в сфере медицины, на них можно составить жалобу в Министерство здравоохранения, страховую компанию и территориальный фонд ОМС. Жалобы на федеральные центры принимает Федеральный фонд ОМС. Право на родовой сертификат Родовой сертификат даёт женщине возможность выбирать по своему усмотрению женскую консультацию, в которой она предполагает встать на учёт и наблюдаться по беременности, а также родильный дом. Это способствует повышению здоровой конкуренции между медицинскими организациями, потому что в борьбе за будущую маму Учреждения здравоохранения стараются оказать более качественную медицинскую помощь, чем другие учреждения. Финансовые отношения по родовому сертификату осуществляются между лечебными учреждениями и органом фонда социального страхования, минуя саму женщину. Родовой сертификат выписывается женщине, вставшей на учёт по беременности, женской консультации с тридцати недель беременности, а в случае многоплодной беременности с двадцати восьми недель. Оплата услуг производится при условии непрерывного наблюдения и ведения женщины на амбулаторно-поликлиническом этапе данной женской консультации не менее двенадцати недель. С первого января две тысячи двадцатого года Объем услуг, которые медицинские организации оказывают беременным женщинам за счет средств родового сертификата, был увеличен. Теперь помимо медицинской помощи женщины могут получить правовую, психологическую и медико-социальную помощь. Цена родового сертификата составляет двенадцать тысяч рублей. Родовой сертификат состоит из: первое, талона номер один. предназначенного для оплаты услуг, оказанных женщинам учреждениями здравоохранения в период беременности на амбулаторно-поликлиническом этапе, женские консультации, в размере четырех тысяч рублей. Из них три тысячи рублей на медицинскую помощь и тысяча рублей на оказание правовой, психологической и медико-социальной помощи. Второе. Талон номер два. предназначенного для оплаты услуг, оказанных женщинам в родильных домах, отделениях и перинатальных центрах в размере шести тысяч рублей; третье, талонов номер три-один и номер три-два, предназначенных для оплаты услуг детских поликлиник по диспансерному наблюдению ребенка в первый год жизни. при условии постановки ребенка на диспансерный учет до трех месяцев в размере тысячи рублей за каждый талон сам родовой сертификат подтверждение факта родов у женщины остается у вас на руках талон номер один родового сертификата остается в женской консультации а родовой сертификат с талонами номер два три тире один Три тира два выдается женщине для последующего их предоставления вместе с обменной картой при поступлении на роды в родильный дом, выбранный женщиной. В случае, если женщина наблюдается в платной женской консультации, у нее есть право получения родового сертификата в женской консультации по месту жительства. Кроме того, при поступлении женщины на роды без родового сертификата Указанный документ может выдать родильный дом, перинатальный центр. Право на бесплатное питание беременных. Вопрос о праве на бесплатное питание для беременных женщин регулируется на региональном уровне. В некоторых регионах предоставляется питание, в некоторых денежная компенсация. Уточнить, как обстоят дела именно в вашем населённом пункте, нужно у вашего лечащего врача. Давайте посмотрим на примере нашей столицы, как реализуется это право. Если беременная женщина хочет получать бесплатные продукты на молочной кухне в городе Москва, она должна быть зарегистрирована по месту жительства в Москве, иметь полис обязательного медицинского страхования ОМС. быть прикреплена к женской консультации. Право на бесплатное питание также имеют кормящие матери до тех пор, пока ребёнку не исполнится 6 месяцев, при условии, что он находится на грудном вскармливании. Для этого ребёнок должен иметь постоянную регистрацию в Москве, должен иметь полис ОМС. Должен быть прикреплён к поликлинике или другому медицинскому учреждению. федеральному ведомственному учасному. При грудном вскармливании одной материю нескольких детей ей предоставляется питание на одного из них. Остальным детям питание предоставляется как для находящихся на искусственном вскармливании. Бесплатные продукты питания выдаются только по заключению врача. Чтобы такое заключение получить, вам понадобится заявление о выдаче бесплатных продуктов питания на имя руководителя медицинской организации детской поликлиники паспорт оригинал в женской консультации или детской поликлинике вам должны выдать рецепт на получение бесплатных продуктов питания и сообщить адрес молочно-раздаточного пункта набор и количество бесплатных продуктов питания выдаваемых беременным и кормящим женщинам и детям. Указан в приложении номер 4 к приказу Департамента здравоохранения Москвы от 06.04.2016 номер 292 Положение об обеспечении бесплатными продуктами питания отдельных категорий детей и женщин, являющихся жителями города Москвы. Таким же образом этот вопрос решается на местном уровне в вашем населенном пункте, но не исключено, что такое право есть не повсеместно. Право на смену лечившего врача. Статьей шестнадцатой федерального закона от двадцать девятого одиннадцатого две тысячи десятого номер триста двадцать шесть дефис FZ Редакции от 28.12.2016 об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации. Установлено право на выбор лечащего врача. Для этого нужно обратиться с письменным заявлением на имя руководителя медицинской организации, к которой вы прикреплены. Важно. Письменная форма заявления обязательна. Если вам отказали, Ответ тоже требуйте в письменной форме. Так у вас будет возможность обжаловать решение в высшестоящих органах. А вообще главврач может отказать в замене специалиста из-за нагрузки врачей, но и в этом случае его решение можно обжаловать. Право на отказ от приема каких-либо препаратов, лекарственных средств и так далее. Статья 20 Закона номер 323-ФЗ устанавливает, что необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство на основании предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации. о целях, методах оказания медицинской помощи. Связанном с ними риски, возможных вариантах медицинского вмешательства, а его последствиях, а также о предлагаемых результатах оказания медицинской помощи. Простыми словами, врач не имеет права ни на какое медицинское вмешательство без вашего согласия. Если у вас возникли сомнения в назначении той или иной процедуры, либо имеются сомнения относительно назначенных препаратов, у вас всегда есть право написать письменный отказ. Отказ от медицинского вмешательства с указанием возможных последствий оформляется записью в медицинской документации и подписывается вами и медицинским работником. При отказе от медицинского вмешательства вам в доступной форме должны быть разъяснены возможные последствия. Право на отказ от платных анализов. Если вас принуждают к прохождению платных анализов, вы можете обратиться в ФОМС на основании пункта шестнадцатого части шестой статьи тридцать пятой федерального закона. от двадцать девятого одиннадцатого две тысячи десятого номер триста двадцать шесть дефис FZ об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации. В этом случае вам нужно в письменной форме изложить всю ситуацию и как доказательство приложить направление врача. После рассмотрения вашего заявления Всю оплату на себя будет обязана взять страховая организация на основании части седьмой статьи тридцать пятой федерального закона от двадцать девятого одиннадцатого две тысячи десятого номер триста двадцать шесть дефис З об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации. Право на постановку на учет в ЖК. Согласно статье 21 Закона № 326-ФЗ, вы имеете право выбора медицинской организации и право выбора лечившего врача. При этом независимо от места проживания. Согласно рекомендациям специалистов, мамочке следует побеспокоиться об оформлении ведения беременности не позднее 12-недельного срока. Лучше всего наблюдать за у врача. работающего при родильном доме. Так женщина сможет не волноваться за себя и ребёнка в процессе вынашивания и непосредственно в момент родов. Независимо от статуса медучреждения, в которое планирует обращаться роженица, в государственное или частное, ей необходимо подготовить соответствующую документацию, а именно паспорт или иное свидетельство, подтверждающее личность. Медицинский полис обязательного или добровольного медстрахования. СНИЛС. Результаты флюорографического обследования с условием, что пройти его женщина успела до того, как забеременела. В период вынашивания плода такую процедуру не проводят, только после родов. Что делать, если вы прописаны в другом городе? Несмотря на регистрацию в другом городе, Женщина может получить все необходимые услуги в любой ближайшей к дому ЖК. Точный перечень документов, требуемые для постановки, следует выяснить у врача-гинеколога, на контроле у которого будет находиться беременная женщина. Право на получение обменной карты. Зачем вообще нужен этот документ? В обменную карту заносится информация о течении беременности, сведения о заболеваниях матери, предполагаемом сроке родов. Её могут вести любая женская консультация и коммерческие центры, если у них есть на это лицензия. Обменная карта это ценная информация для врачей в родильном доме, ведь в ней собраны все нюансы вашей беременности. Также на основании данных в обменной карте, скорее, врач женской консультации может направить женщину в специальный роддом. Сначала обменная карта ведётся в женской консультации, а потом, с 19-й и 22-й недели, выдаётся женщине на руки. Подразумевается, что с этого момента женщина носит её с собой на случай непредвиденных родов. В законе отсутствует основание для отказа в выдаче обменной карты. Поэтому вы можете получить её на руки по письменному требованию. Право на получение информации о состоянии здоровья. Статьёй 22 ФЗ от 29.11.2010 № 326-ФЗ об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации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 возможных видах медицинского вмешательства и его последствиях и результатах оказания медицинской помощи. То есть вы имеете полное право получить всю информацию о состоянии своего здоровья. Подведем итоги. Во время беременности вы имеете право на выбор любой клиники и врача, которые вам по душе. При этом нужно обратить внимание на первое. Отдалённость от места проживания. Второе. Отношение врача. Ознакомили ли вас с планом ведения беременности? Какие анализы назначены и так далее. Третье. Имеется ли возможность электронной очереди? Четвёртое. Отзывы о врачах и их опыт как специалистов. Пятое. Личные предпочтения. Если же вы стоите на учёте в ЖК, Но по каким-либо причинам хотите поменять клинику, вы имеете право: первое, обратиться в свою поликлинику с заявлением о снятии с учета ЖК; второе, предоставить выше указанные документы для постановки на учет в другую женскую консультацию.